Прошло два дня, как умерла Нелли Заупокойная служба кончилась Склеп замурован, плита легла на место И в эти полные спокойствия минуты Пронизывает только одна мысль Мысль о бессмертии Рассеялись прахом все суетные страхи и надежды, Когда все разошлись и оставили девочку наедине с Богом. Весь следующий день старик пробыл в церкви до позднего вечера. В последний раз он ушел из дома теплым весенним днем И не вернулся в обычный час. Его пошли искать. Он лежал мертвый На каменной надгробной плите Его положили Возле той, кого он так любил И в этой церкви Что часто слышала Их молитвы Старик и девочка покоились Теперь вечным сном Рядом друг с другом Кит вернулся домой Детвора часто Собиралась вокруг него И одолевала просьбами Рассказать о доброй Нелли Нелли ушла на небеса Если мы будем творить добро То встретимся с ней И узнаем ее